Глава седьмая. День откровений и терзаний. «И ничего, я не гад!» Тут же прозвучал в моей голове обиженный мужской голос. «Ага, и как все это назвать, если не гадством?» Мысленно фыркнул я. «Вообще-то я и пальцем твоего сюжета не коснулся. Ты создала изначально мир, я забросил тебя туда. Я лишь в общих чертах его расписала, а подробности об академии, о студентах, педагогах внесло в сюжет твое подсознание в момент переноса на рестанг», — парировал Мус. «Все, что там сейчас происходит, — это дело твоих и только твоих рук. Отголоски придуманы тобой предыстории или тех событий, в которые ты прямо или косвенно была вовлечена в свой прошлый, довольно длительный визит. Так что хочешь кого-то обвинить? Начни с себя». «Спасибо, утешил», — буркнул я. «Можно подумать, пораф на меня, тебе бы полегчало». В ответ я лишь неопределенно плечами пожала, не будучи уверенной, что Муз увидит этот жест. Меня все бесило. Да, понимаю, что Музу нет смысла врать, но до чего же все мерзко складывается. И Поль, будь он не ладен со своей кабелиной натурой, тоже гад еще тот. Хотя... Я метнулась к компу. Плюхнулась в кресло, нажав на включение. Ждала, пока загрузится. Нервно постукивала пальцами по столешнице. Помнится, в моей первой книге с периодичностью примерно одна к трем проскальзывали главы от его имени. Может, и сейчас случится нечто подобное. Тогда, возможно, удастся понять, что им двигало. Вот не хочется верить в то, что он такой. А если вправду Кабель, тогда плюну, разотру и... Нет, не забуду. Такое забыть сложно. Придется просто смириться, если получится. Искумы главы не обнаружилось, но зато мои ночные приключения были старательно запротоколированы, да так складно и ладно, что ни слова не выкинуть, и добавить нечего. Вот это да! Кому расскажи, не поверят же! И тут вспомнился еще один вопрос. Мус! позвала я. «Чего тебе неугомонная?» — мгновенно отозвался тот. «Объясни мне, как так вышло, что я была там в прошлый раз, и в итоге мое тело сохранило беременность и там и тут?» потому что в прошлый раз ты физически была там. Голосом уставшего от жизни человека, вынужденного объяснять прописные истины, ответил Мус. Это я помню, ты говорил. А что в это время было с моей героиней? Вот же. Раньше ваши тела и души объединились. Это слишком сложно объяснить. Просто прими как факт. И что она в это время делала? И потом что-то помнила, а? Да ничего она в это время не делала. Болталась где-то на задворках твоего сознания. констатируя факты, но не имея возможности распознать твои мысли, воспоминания или понять, что именно ею движет в тот или иной момент. Твоя личность божественна, и она априори многократно сильнее. То есть именно ты жила там в это время, а от нее изредка проявлялись чисто физиологические реакции, такие как смущение, которое тебе не слишком свойственно. Когда ты ушла, она продолжала жить дальше, помня то, что происходило с тобой так, будто это происходило именно с ней. Да, она удивлялась некоторым своим реакциям или поступкам, но они были в прошлом, и с ними оставалось лишь смириться. «И что с ней в то время, когда я сейчас появляюсь на Рестанге? И что там происходит сейчас, пока я бодрствую тут? С ней тоже, что и прежде. Просто тело ты используешь ее без слияния. А что с ней сейчас, понятия не имею», — отозвался Мус. «У меня прежде такого опыта не было. Ночью узнаем». Как-то не по себе стало от этих слов. Вдруг за время моего отсутствия до героини добрался маньяк, и к моменту моего появления будет ее пытать. Но дергайся, не дергайся, а изменить ничего я не в силах. Хотя, пробежала глазами последнюю главу, повествующую о моих приключениях, только собралась писать, и тут ворт закрылся, а посреди рабочего стола появилось окошко, информирующее о критической ошибке. Хм, открыла новый файл, пролистала до конца. Установила курсор на новую строчку, но стоило нажать на кнопку клавиатуры, и история повторилась. Я, как баран, еще раз пять пробовал использовать то виртуальную клавиатуру, то голосовой набор текста, благо была у меня для этого программа. В общем, все мои попытки провалились. Открыла другой файл, начала набирать текст. Никаких проблем. Да чтоб вас. Скопировала имеющийся глава в новый документ, сохранила как копию и... Опять вылет ворда и критическая ошибка. Вот же... В бессильной злобе всем назло выключила комп нажатием на кнопку на системном блоке. Знаю, что для него это не слишком полезно, но будет знать, как выпендриваться. Вышла на кухню, обнаружив там маму, которая готовила завтрак. Надо же, я так увлеклась, что даже не заметила, как она проскользнула через мою проходную комнату. Ну что, успокоилась? Не отрываясь от помешивания чего-то на сковородке, поинтересовалась она. «Если бы...» — вздохнула я. «Небось, всю ночь опять писала?» Тип того. Почитать-то дашь?» «Да читай на здоровье. У меня с Вордом беда, наверное, переустанавливать придется». «Что так?» «Текст не дает набирать, сразу ошибку показывает». Пожаловалась я. «Странно. Хочешь, я у девочек из досугового центра поинтересуюсь, кто им комп чинил недавно?» «Узнай!» — опять вздохнула я, догадываясь, что никто мне не поможет. «Хоть что переустанавливай, все равно именно этот файл редактировать не смогу. Уж больно мудреные силы со всем этим связаны». Мама умолкла, все внимание уделив приготовлению завтрака, а я сидела и, глядя в окно невидящим взглядом, пыталась угадать, что же творится в драконьем гнезде. Вот совсем не хотелось думать о том, что всему виной Орлетта, ведь прямых улик... доказывающих ее вину, у меня нет. Но и оправдать женщину тоже нечем, зато совпадений таких косвенных улик, наводящих на сомнения, более чем достаточно. Еще бы узнать, что там с Винсом. Думается, его болезнь тоже не просто так началась в тот же момент. Но тут варианта три. Первый — это проделки все того же маньяка. Второй — кто знает, какие инструкции были даны Сеймоне. Вдруг, ничего толком не вызнав, та почему то приказу или же собственной инициативе отравила чем-нибудь старшего из братьев. А может, это вообще какая-нибудь насланная болезнь типа проклятия. Конечно же, не стоит исключать и тот вариант, что Винс просто чем-то заболел сам по себе. Но когда мы уезжали, парень был бодр и полон сил. Странно, еще как. «Эй, вернись на грешную землю». Донесся до меня голос мамы, и только сейчас я заметила, что передо мной стоит моя любимая кружка с чаем, а за ней возвышается целая горка блинчиков с какой-то начинкой. «Спасибо!» — благодарно улыбнулась я и принялась уплетать вкусняшки. В ожидании прихода ночи день показался невыносимо длинным. Я пыталась хоть чем-то отвлечься. Посмотреть кино, почитать книгу, да какое там! Мой мозг ни в какую не желал, сосредотачиваться на чем-либо, кроме мыслей о происходящем на рестанге. Слишком много там произошло, и меня буквально коробило от сознания того, что я, будучи автором, не понимаю подоплюки происходящего, не могу ни на что повлиять или предугадать события. Все это в буквальном смысле слова сводило с ума. Вышла на улицу погулять, собираясь заодно пройтись к магазину, но, очутившись во дворе, чуть не свихнулась от вопли, играющей на детской площадке детворы и гула машин. доносящегося со стороны не такой далекой трассы. Метнулась в раскинувшийся возле поселка сосновый лес, надеясь найти там покой и уединение. Ага, как же. Все тут же гул от трассы никуда не делся, а гуляющий вокруг детки, бабки, мамашки с колясками и вездесущие собачники напрочь отбили желание совершать мацион. Как же быстро привыкаешь к хорошему. На рестанге же тишь. Ни тебе машин, ни самолетов. Да и не так многолюдно, если, конечно же, столицу в расчет не брать. Все же была бы моя воля, забрала бы маму и жила бы там. Да, тот мир не очень-то считается женщинами, но всегда можно придумать какую-нибудь лазейку. В конце концов, я же обладаю там магией, а значит, мы бы точно не пропали. Мечты. До вечера я вся извелась. Мама не на шутку разволновалась, заметив мою нервозность, И, решив, что все дело в моем интересном положении, отпаивала отваром пустырника. Она позвонила своим знакомым из досугового центра и выяснила координаты компьютерщика, вот только тот оказался в этот момент за границей в отпуске. Павел, как звали парня, пообещал связаться с нами сразу же, как только вернется на родину. Альтернативным вариантом ремонта была поездка в город, а это больше двух часов на электричке. К тому же вряд ли в ремонтной мастерской станут сразу же устранять неполадку. как минимум потребуется время на диагностику, и, скорее всего, я на некоторое время вообще останусь без компа. Такая перспектива меня не радовала, и, отговорившись тем, что попишу пока на планшете, я оставила попытки что-либо сделать. Ведь все равно мои похождения будут протоколироваться в файл, а то, что я не смогу внести никаких изменений, так еще не факт, что компьютерщик сможет мне чем-то помочь. И вот, наконец-то, стрелки часов приблизились к заветному времени, когда можно было лечь спать, не вызывая маминого удивления. Устроилась поудобнее. Легла, уставилась в потолок, а глаза закрыть страшно. Что меня там ждет? Вот что за бред? Весь день ждать, чтобы в последний момент струсить. Сколько я так лежала, борясь собственными страхами, не знаю. Но в какой-то момент я ощутила запах съестного, напоминающий мой вчерашний ужин в драконьем гнезде. Затем возникла картинка. Все было точно таким, как в тот момент, когда я проснулась. Выходит, в мое отсутствие здесь ничего не происходило.